и эту задачу провалить. Все, что предпринималось в эти месяцы против меня, подтасовка фактов, ложь, суровое решение пленума ЦК и так далее, наоборот, давало мне все большую поддержку людей. И когда против меня совершалась очередная глупость, которая в очередной раз вызывала прилив симпатии москвичей в мой адрес, я вдруг особенно ясно ощущал, что, в какой глубокой пропасти мы оказались. И как же неимоверно тяжело нам оттуда будет выбираться. Ведь именно этот партаппарат и эти люди собираются совершать новые преобразования на путях перестройки и гласности. И никому этого права отдавать они не собираются. В такие минуты руки совсем опускаются. Ну, благо... Во время предвыборной кампании я практически каждый день встречался со своими избирателями. И от них подпитывался энергией и новой верой в то, что так, как жили раньше, мы никогда не будем и не сможем жить. Моральное рабство кончилось. Ну хорошо, а если я все-таки завтра проиграю, что это будет значить? Что аппарат оказался сильнее, что победила несправедливость? Да ничего подобного, просто я тоже человек, и у меня есть недостатки, сложный упрямый характер, я заблуждался, делал ошибки, так что не избрать меня вполне можно. Но только даже если выберут Бракова, на которого ставит аппарат, все равно это глубокая иллюзия, что он станет послушно выполнять волю тех, кто его тянул. И он, и я, любой, сегодня только в том случае сможет осуществлять роль народного депутата, если будет слушать народ, а не аппарат. Выполнять требования людей, а не партийно-бюрократической номенклатуры И все-таки я верю, москвичи проголосуют за меня. Осталось ждать совсем недолго. Если бы вернуть октябрь 87 го как бы вы поступили, борис Николаевич? «Было ли ваше выступление на пленами посвященном 70-летию октября жестом отчаяния или вы надеялись на поддержку кого-то из членов политбюро из записок москвичей во время встреч митингов собраний закончилось политбюро я вернулся в свой кабинет взял чистый лист бумаги еще раз подумал прикинул и начал писать и Уважаемый Михаил Сергеевич, долго и непросто приходило решение написать это письмо. Прошел год и девять месяцев после того, как вы Политбюро предложили, на я согласился возглавить московскую партийную организацию. Мотивы согласия или отказа не имели, конечно, значения. Понимал, что будет невероятно трудно, что к имеющемуся опыту надо добавить многое, в том числе... Время в работе. Все это меня не смущало. Я чувствовал вашу поддержку. Как-то для себя даже неожиданно уверенно вошел в работу. Самоотверженно, принципиально, коллегиально и по-товарищески стал работать с новым составом бюро. Прошли первые веки. Сделано, конечно, очень мало. Но, думаю, главное, не перечисляя другое, изменился дух. Настроение большинства москвичей, конечно, это влияние и в целом обстановки в стране. Но, как ни странно, неудовлетворенности у меня лично все больше и больше. Стал замечать в действии в словах некоторых руководителей высокого уровня то, что не замечал раньше. От человеческого отношения поддержки, особенно от некоторых из числа состава Политбюро, и секретарей ЦК, наметился переход к равнодушию к мостовским делам и холодному ко мне. В общем, я всегда старался высказывать свою точку зрения, если даже она не совпадала с мнением других. В результате возникало все больше нежелательных ситуаций. А если сказать точнее, я оказался неподготовленным со всем своим стилем, прямотой, своей биографией, работать в составе Политбюро. Не могу не сказать о некоторых достаточно принципиальных вопросах. О части из них, в том числе о кадрах, я говорил или писал вам в дополнении.